лошади. Кони, каждый со своим именем, одному ему присущими свойствами сопутствуют многим скандинавским богам, а также мифологическим девам-воительницам, валькириям. Однако, как мы помним, сухопутные дороги Скандинавии в древности были гораздо менее удобны, нежели морские. Вероятно, именно по этой причине все без исключения божественные кони наделены в преданиях одной общей чертой: способностью скакать по воздуху и по морю. Самый знаменитый из коней скандинавской мифологии это, без сомнения, Слейпнер, восьминогий жеребец, на котором скачет Один, предводитель и отец богов. Легенда наделяет его двойным комплектом ног, вероятно, для того, чтобы подчеркнуть его несравненную резвость. Один неоднократно состязается в скачке с самонадеянными великанами, причем иногда даже бьется об заклад на свою голову, Но он неизменно одерживает победу. Слейпнер означает «скользящий». И, конечно, он с легкостью скакал и по земле, и по бушующим волнам, и по воздуху, и даже по радуге. Неудивительно, что само появление слепнера на свет было сопряжено с чудесами. Его отцом был необыкновенный жеребец, принадлежавший злобному великану, а матерью — один из богов. Этот бог превратил сам себя в красавицу-кобылу нарочно, затем, чтобы увести жеребца и не дать его хозяину-великану осуществить недобрый умысел против богов. Справедливости ради отметим, что и бог, совершивший такое, был не из самых симпатичных. Иначе он схватился бы с великаном в честном бою, но никогда не пошел бы на колдовство и тем более не стал бы превращаться в существо противоположного пола. Ученые пишут, познакомившись с лошадью, человечество далеко не сразу сообразило, что благородное животное можно использовать для езды. Не подлежит сомнению, что первоначально у всех народов лошадей разводили исключительно на мясо. Сейчас конину употребляют в пищу в основном те народы, которым присущи или недавно было присуще кочевничество. Раньше же ее вкушали все поголовно. И в Скандинавии, и на Руси конь в древности считался весьма тесно связанным с богами. В частности, и викинги, и славяне считали, это вообще свойственно мифологиям индоевропейских народов, что именно кони влекут по небу солнечную колесницу. Скандинавы знали даже, как зовут этих коней. Арвак и Альсвин, ранний и быстрый. Ночь считалась тоже ездит на конной повозке, и то, что мы считаем росой, на самом деле пена, падающая с конских удил. Мировое древо скандинавской мифологии носило имя Игдрасиль. В буквальном переводе «конь Ига», причем Иг, ужасный, был одним из прозвищ Одина, верховного бога. Говоря о значении коня в мифологиях разных народов, следует упомянуть, что именно в виде коней – Индоевропейцы представляли себе божественных близнецов. Индийцы – ашвинов, греки – диаскуров, балтийские народы – детей бога, англов и саксов, некогда переселившихся в Британию с континента, согласно преданиям, привели туда два предводителя – хенгист и хорса. Оба этих имени означают «конь». Вот почему поедание конского мяса носило, по крайней мере, отчасти ритуальный характер. Являлась своего рода языческим причастием. Не случайно после официального принятия христианства церковь осудила употребление в пищу конины. Вкушение ее рассматривалось как отказ от крещения и возврат к языческой вере. Сохранилось скандинавское предание о том, как Колову Конунгу, сыну Трюгви, принявшему христианство, явился под видом странника сам Один. Помимо прочего, странник принес с собой два куска мяса, которые и отдал повару, чтобы тот сварил говядину, и подал Конунгу на стол. Однако на утро Олаф Конунг, вспомнив поистине нечеловеческую мудрость, память и красноречие, а также внешность вчерашнего гостя, сообразил, что к нему приходил никто не иной, как прежний языческий бог. Значит, это мясо не говядина, а конина». Заключил конунг и велел выбросить все, что было в котле. Так и не удалось Одину сделать Олова сына трюгви снова язычником. Когда первобытные люди начали ездить на лошадях, их, по всей видимости, сперва запрягали в волокуши, затем в колесные повозки. Седло же и остальные принадлежности верховой езды появились позже. В разных местах процесс освоения лошади человеком протекал по-разному, И в результате выработались любопытные стереотипы. Например, древние ирландцы были уверены, что настоящему герою не пристало ездить верхом. Он должен был ездить исключительно на колеснице. Сесть верхом значило расписаться в трусости, ибо считалось, что верхом садятся только для того, чтобы, потеряв колесницу, спастись бегством с поля брани. Совсем другого мнения придерживались средневековые рыцари, чью точку зрения донесли до нас предания короле Артуре и рыцарях круглого стола. Они, наоборот, ездили исключительно верхом. Сесть в повозку для них было тяжким стыдом. Однажды знаменитому рыцарю Ланселоту требовалось срочно поспеть в город, где собирались казнить его любимую. Боевой конь Ланселота был ранен и не мог его нести. На счастье рыцарю подвернулась под руку тележка, проезжавшего мимо простолюдина. Казалось бы, вскакивай и скорее вперед. Ланселот в конце концов так и поступил, но перед тем пережил нешуточные страдания, раздумывая, не потерпит ли непоправимого ущерба его рыцарская честь, что по тогдашним понятиям было едва ли не важнее жизни подруги. Прибыв же столь неподобающим образом на место, славный Ланцелот спас свою возлюбленную, но удостоился насмешливого прозвища «рыцарь телеги». В Древней Скандинавии на лошадях и ездили верхом, и запрягали их в повозки. Археологические находки свидетельствуют, что викинги были отлично знакомы с деревянным седлом, а также со стременами, вообще довольно поздно распространившимися по Европе. Пользовались они шпорами, представлявшими собой дугу вокруг пятки седака, и на ней короткий прямой шип. Подковы упоминаются в документах, начиная с 1600 года нашей эры, но археологами не найдены. Зато найдены шипы, которые устанавливали на копыте, чтобы лошадь не скользила по льду. Скелеты оседланных коней находят в погребениях состоятельных воинов. Считалось, что павший герой должен прибыть в обитель богов на коне. Сказания же гласят, что за наиболее отличившимися воителями Один посылал своего восьминогого Слейпнера. Учеными обнаружены рисунки, выбитые в древности на камнях, и изображающие как раз такое торжественное прибытие. Воины-викинги были очень непрочь покрасоваться на конях, Но вот в бой на них не ходили никогда. Наоборот, сказания описывают, как противоборствующие стороны приезжали к месту сражения верхом, спешивались, привязывали коней и начинали битву пешими. Что касается повозок, то достоверно известно всего одна, причем сделанная, вероятнее всего, для одной единственной, да и то посмертной поездки. Ее нашли в погребении королевы. Ученым, однако, удалось проследить по ней черты, присущие бытовым повозкам. Они были четырехколесными, причем передние и задние колеса делались одного размера, деревянными, с широким ободом и спицами. Упряжь крепилась непосредственно к передней оси. Запрягали чаще всего одну лошадь, изредка двух. На лошадь не надевали привычного нашей культуре хомута. Ее опоясывали по ребрам широким ремнем, И еще один ремень проходил поперек груди. Специалисты указывают, что подобная упряжь не оптимальна. В отличие от нее, хомут лежит на плечах коня, что позволяет наиболее выгодно использовать силу животного. Короб грузовой повозки делался съемным, чтобы можно было быстро переставить его, скажем, на лодку и обратно. Пользовались викинги и санями, причем четырех разных типов.